— Я, конечно, не могу почувствовать, если вы сами бросаетесь на людей, Татьяна Павловна, а именно тогда, когда я, войдя, сказал «Здравствуйте, мама», чего прежде никогда не делал, нашел я, наконец, нужным ей заметить. — Представьте себе, — вскипела она тотчас же, — он считает это за подвиг. На коленках, что ли, стоять перед тобой, что ты раз в жизни вежливости казал? Да и это ли вежливость? Что ты в угол ты смотришь, входя? «Разве я не знаю, как ты перед ней рвешься и мечешь?» «Мог бы и мне сказать здравствуй, я пеленала тебя, я твоя крестная мать». Разумеется, я пренебрег отвечать. В ту минуту как раз вошла сестра, я поскорее обратился к ней. «Лиза, я сегодня видел Васина, и он у меня про тебя спросил. Ты знакома?» «Да, в луге». «Прошлого года», — совершенно просто ответила она, садя подле и ласково на меня посмотрев. «Не знаю, почему мне казалось, что она так и вспыхнет, когда я ей расскажу про Васина. Сестра была блондинка, светлая блондинка, совсем не в мать и не в отца волосами, но глаза, овал лица были почти как у матери». Нос очень прямой, небольшой и правильный, впрочем, и еще особенность — мелкие веснушки в лице, чего совсем у матери не было. Версиловского было очень немного, разве тонкость стана, немалый рост и что-то такое прелестное в походке? Со мной же ни малейшего сходства, два противоположные полюса. «Я их месяца три знала», — прибавила Лиза. «Это ты про Васину говоришь их, Лиза? Надо сказать его, а не их. Извини, сестра, что я поправляю, но мне горько, что воспитанием твоим, кажется, совсем пренебрегли. А при матери низко об этом замечать с твоей стороны», — так и вспыхнула Татьяна Павловна. «И врешь ты, вовсе не пренебрегли». «Ничего я не говорю про мать», — резко вступился я. «Знайте, мама, что я смотрю на Лизу, как на вторую вас. Вы сделали из нее такую же прелесть по доброте и характеру, какую, наверное, были вы сами и есть теперь, до сих пор и будете вечно. Я лишь про наружный лоск, про все эти светские глупости, впрочем, необходимые». Я только о том негодую, что Версилов, услышав, что ты про Васина выговариваешь их, а не его, наверное, не поправил бы тебя вовсе. До того он высокомерен и равнодушен с нами. Вот что меня бесит. Сам-то, медвежонок, а туда же лоску учит. Не смей, сударь, впредь при матери говорить Версилов. Равно и в моем присутствии не стерплю, засверкала Татьяна Павловна. «Мама, я сегодня жалование получил. 50 рублей возьмите, пожалуйста, вот». Я подошел и подал ей деньги. Она тотчас же затревожилась. «Ах, не знаю, как взять-то», — проговорила она, как бы боясь дотронуться до денег. Я не понял. «Помилуйте, мама, если вы обе считаете меня в семье как сына и брата, то...» «Ах, виновата я перед тобою, Аркадий. Призналась бы тебе кое в чем, да боюсь тебя уж очень», — сказала она это с робкою и заискивающей улыбкой. Я опять не понял и перебил. «Кстати, известно вам мама, что сегодня в суде решила с дела Андрея Петровича с Сокольскими». «Ах, известно!» — воскликнула она от страху, сложив перед собою ладошками руки ее жест. «Сегодня?» — так и вздрогнула вся Татьяна Павловна. добыть да же того не может! Он бы сказал! Он тебе сказал?» — повернулась она к матери. «Ах, нет, что сегодня, про то не сказал. Да я всю неделю так боюсь. Хоть бы проиграть, я бы помолилась, только бы с плеч долой, да опять по-прежнему». «Так не сказал же и вам, мама!» — воскликнул я. «Каков человек! Вот образец его равнодушия и высокомерия, что я говорил сейчас». ты чем!» «Чем решилась-то? Да кто тебе сказал?» — кидалась Татьяна Павловна. «Да говори же!» «Да вот и сам он, может, расскажет?» — возвестил я, заслышав его шаги в коридоре, и поскорей уселся около Лизы. «Э, «Брат, ради бога, пощади маму, будь терпелив с Андреем Петровичем», — прошептала мне сестра. «Буду, буду, я с тем сюда и воротился, пожал я ей руку». Лиза очень недоверчиво на меня посмотрела и права была. Он вошел очень довольный собой, так довольный, что и нужным не нашел скрывать свое расположение. Да и вообще он привык перед нами в последнее время раскрываться без малейшей церемонии и не только в своем дурном, но даже в смешном, чего уж всякий боится. Между тем вполне сознавал, что мы до последней черточки все поймем. В последний год он, по замечанию Татьяны Павны, очень опустился в костюме, одет был всегда прилично, но в старом и без изысканности. Это правда. Он готов был носить белье по два дня, что даже огорчало мать, что у них считалось за жертву, и вся эта группа преданных женщин прямо видела в этом подвиг. Шляпы он всегда носил мягкие, широкополые, черные. Когда он снял в дверях шляпу, целый пук его густейших, но сильной проседью волос так и прянул на его голове я любил смотреть на его волосы когда он снимал шляпу здравствуйте все в сборе даже и он в том числе слышал его голос еще из передней меня бронил кажется один из признаков его веселого расположения это когда он принимался надо мной острить я не отвечал разумеется Вошла Лукерья с целым кульком каких-то покупок и положила на стол. «Победа, Татьяна Павловна! В суде выиграно, а апеллировать, конечно, князья не решатся. Дело за мною. Тотчас же нашел занять тысячу рублей. Софья, положи работу, не труди глаза. Лиза, с работы?» «Да, папа», — с ласковым видом ответила Лиза. «Она звала его отцом. Я этому ни за что не хотел подчиняться». «Устала?» «Устала». «Оставь работу, завтра не ходи и совсем брось». «Папа, мне так хуже». «Я прошу тебя, я ужасно не люблю, когда женщины работают, Татьяна Павловна». «Как же без работы-то? Да чтобы женщина не работала!» «Знаю, знаю, все это прекрасно и верно, и я заранее согласен, но я, главное, по рукоделию!» «Представьте себе, во мне это, кажется, одно из болезненных или, лучше, неправильных впечатлений детства!» В смутных воспоминаниях моего пяти-шестилетнего детства я всего чаще припоминаю, с отвращением, конечно, около круглого стола конклав умных женщин, строгих и суровых, ножницы, материю, выкройки и модную картинку. Все судят и рядят, важно и медленно покачивая головами, примеривая и рассчитывая и готовясь кроить. Все эти ласковые лица, которые меня так любят, вдруг стали неприступны. Зашали я, и меня тотчас же унесут. Даже бедная няня моя, придерживая меня рукой и не отвечая на мои крики и теребения, загляделась и заслушалась точно райской птицы. Вот эту-то строгость умных лиц и важность перед начатием кройки мне почему-то мучительно даже и теперь представить. «Татьяна Павловна, вы ужасно любите кроить». «Как это не аристократично, но все-таки больше люблю женщину, совсем не работающую». «Не прими на свой счет, Софья, да где тебе?» «Женщина и без того великая власть, это, впрочем, и ты знаешь, Соня». «Как ваше мнение, Аркадий Макарович, наверное, восстаете?» «Нет, ничего», — ответил я. «Особенно хорошо выражение, что женщина — великая власть. Хотя не понимаю, зачем вы связали это с работой. А что не работать нельзя, когда денег нет, сами знаете». «Но теперь довольно», — обратился он к матушке, которая вся и сияла. Когда он обратился ко мне, она вся вздрогнула. «По крайней мере, хоть первое время, чтобы я не видел рукоделий. Для меня прошу». Ты, Аркадий, как юноша нашего времени, наверное, немножко социалист. Ну, так поверишь ли, друг мой, что наиболее любящих праздность — это из трудящегося вечно народа?